Глава 28. Переселенец и беглец. Пленённый дух. Кеп успёл проехать лишь несколько домов, когда Керри, собравшись с мыслями и окончательно проснувшись на холодном ночном воздухе, спросила: "Что же с ним случилось?" Он сильно расшибся. "Нет. Ничего серьёзного." Угрюмо ответил Герствуд. Он был немало встревожен своим положением, и теперь, когда Кэри сидела рядом, думал лишь о том, чтобы поскорее оказаться подальше от цепких лап закона. У него не было ни малейшего желания разговаривать, и потому он говорил лишь то, что было необходимо для выполнения его планов. Кэри отнюдь не забыла, что в её отношениях с Герствудом был один нерешённый вопрос, но волнение оттеснило эту мысль на задний план. Прежде всего, пусть кончится это странное путешествие. Где он? Там, на южной стороне, неопределённо ответил Герствуд. Нам придётся ехать поездом, так будет скорее. Кэри ничего не ответила. Лошадь бежала быстрой рысцой. Призрачная картина ночного города завладела вниманием Кэри. Она смотрела на уходившие назад ряды фонарей и вглядывалась в безмолвные тёмные дома. Как же он всё-таки рашибился, спросила она, имея в виду серьёзность положения Дрюэ. Герствуд понял её. Ему было неприятно лгать больше, чем это казалось необходимым, но в то же время лучше не допускать никаких протестов до той минуты, пока он не отчутится в неопасности. "Я точно не знаю", ответил он. "Мне позвонили и попросили немедленно поехать за вами" сказали, что нет оснований пугаться, но что я непременно должен доставить вас. Серьёзный тон Герствуда убедил Керри, и она умолкнув задумалась. Герствуд взглянул на часы и потораплил Кэбмена. Несмотря на всю щекотливость положения, он сохранял удивительное хладнокровие. Он думал только о том, чтобы поспеть на поезд и спокойно выбраться из города. Кэрри была послушна, и Герствуд уже поздравлял себя с успехом. Наконец они прибыли на вокзал. Герствуд сунул кэрри в бумажку в 5 долларов, помог Кэрри сойти и поспешил с ней вперёд. "Посидите здесь", сказал он, проводя её в зал ожидания. "Я схожу за билетами". "Сколько осталось до отхода поезда в Детройт?" обратился он к дежурному кассиру. "4 минуты". Последовал ответ. Герствуд уплатил за два билета, стараясь по возможности не привлекать к себе внимания. Далеко нам ехать? спросила Кэрри, когда Герствуд, запыхавшись, вернулся к ней. Нет, не очень, ответил он. Но нам нужно торопиться. Когда они подошли к выходу на перрон, Герствуд пропустил Кэрри вперёд и стал между ней и контролёром, проверявшим билеты, так, чтобы она не могла увидеть их. Затем они поспешили дальше. У платформы стояла длинная вереница багажных и пассажирских вагонов. Среди последних было два обычных дневных с сидячими местами. Этот поезд стал курсировать лишь недавно, и администрация дороги не рассчитывала на большой приток пассажиров, а потому на весь поезд было только два кондуктора. Герст и Текерри вошли в один из дневных вагонов и сели. Почти тотчас же с платформы раздалось Готово, и поезд тронулся. Кэри казалось немного странным, что понадобилось почему-то тащиться на вокзал, но она промолчала. Всё это происшествие настолько выходило из рамок обычного, что она старалась не придавать значения смущавшим её мелочам. Как вы себя чувствуете? ласково спросил Герствут, вздохнув свободнее. Очень хорошо. Коротко ответила Кэри. Она была так встревожена, что ещё не могла решить, как держаться с Герствудом. Она волновалась и хотела лишь одного поскорее добраться до Дроя и узнать, что с ним. Герствуд смотрел на неё и читал её мысли. Его нисколько не беспокоило, что сейчас она думает о Дрое. Это было естественно и вполне соответствовало её добросердечью. А именно это свойство её характера и нравилось ему. Его смущало лишь предстоявшее с ней объяснение. Но и это не было сейчас главным. Гораздо больше угнетало его сознание совершённого преступления и это бегство. Как это было глупо. Как глупо, твердил он про себя. Какую я сделал ошибку. Сейчас, размышляя о трево, герцвуд с трудом мог представить себе, что оказался способным на такой шаг. В его сознании всё ещё никак не укладывалось, что он беглец, скрывающийся от правосудия. Ему не раз приходилось читать о таких случаях, и он всегда ужасался про себя. Но теперь, когда такое произошло с ним самим, он мог лишь сидеть и думать о том, что было. Будущее для Герствуда связывалось с канадской границей. Он жаждал поскорее добраться до неё, но главным образом он раздумывал о том, что случилось в минувший вечер, считая все свои действия одной огромной оплошностью. А всё-таки, говорил он себе, что же мне было делать? Тут он решал, что нужно примириться со случившимся, и начинал с того, что снова и снова перебирал в памяти все события прошедшего дня. Это был бесплодный и мучительный круговорот мыслей, очень плохо подготовивший его к разговору с Керри. Поезд с грохотом нёсся мимо сортировочных станций на берегу озера, затем замедлил ход у 24-й улицы. За окном мелькали сигнальные вышки и стрелки. Паровоз издавал короткие предупредительные свистки и часто звонил колоколом. Американские паровозы были снабжены небольшим колоколом, звонящим от движения поезда. По вагону прошли проводники с фонарями в руках. Они запирали двери площадок, готовясь к продолжительному перегону. Вскоре поезд прибавил ходу, и перед глазами Керри быстрой чередой замелькали безмолвные улицы. Паровоз всё чаще и чаще подавал сигналы, предостерегавшие о приближении к опасным перекрёсткам. "Это далеко?" снова спросила Керри. "Нет, не очень", ответил Герствуд. Он с трудом сдерживал улыбку, думая о наивности своей спутницы. Ему хотелось скорее объясниться с ней и добиться примирения, но приходилось ждать, пока они отъедут подальше от Чикаго. Прошло ещё полчаса, и Кэри начала понимать, что Герст ввезёт её куда-то далеко. "А это где? В Чикаго?" с беспокойством спросила она. Поезд уже давно выбрался за черту города и мчался теперь по полям штата Индиана. Нет. Не в Чикаго, ответил Герствуд. Что-то в интонации его голоса заставило Кэрри мгновенно насторожиться. Она нахмурила красивый лоб и спросила: "Разве мы едем не к Чарли?" Герствуд понял, что наступил решительный момент. Рано или поздно он вынужден будет объясниться. Поэтому он нежно взглянул на Кэрри и еле заметно покачал головой. "Что?" воскликнула Кэрри. Она была ошеломлена, обнаружив, что они направляются совсем не туда, куда она предполагала. Герствуд молчал и только смотрел на неё кротким, умоляющим взглядом. "Куда же вы меня везёте?" спросила Кэрри, и в голосе её послышался страх. Я скажу вам, Керри, если вы посидите спокойно, я хочу увезти вас в другой город. "О!" вырвалось у Керри. "Оставьте меня, я не желаю ехать с вами". Она была поражена дерзостью этого человека. Ничего подобного не могло прийти ей в голову. Единственной мыслью её было бежать, скорее бежать. Если бы только можно было остановить мучавшийся поезд, она расстроила бы весь этот гнусный замысел. Кэрри встала и хотела было выйти в коридор. Она понимала, что должна немедленно что-то сделать. Герст вот ласково дотронулся до её руки. "Сидите спокойно, Кэрри", сказал он. "Сидите спокойно. Вам некуда торопиться. Выслушайте меня, и я объясню вам свои намерения". Обождите минутку. Кэрри всё ещё пыталась протиснуться мимо его колен, но Герствуд легонько потянул её назад, и она села на место. Никто не заметил этого маленького припрятательства, так как в вагоне было мало пассажиров, да и те, что были, клевали носом. "Я не хочу", протестовала Кэрри, всё же подчиняясь. "Оставьте меня", воскликнула она. "Как вы смеете?" Её глаза наполнились слезами. Только теперь Герст вот вполне осознал все возникшие перед ним трудности и перестал думать о себе и о своём положении. Надо как-то уговорить девушку, иначе она доставит ему много неприятностей. Он призвал на помощь всё своё красноречие. Послушайте, Кэри, начал он. Не надо так. Я вовсе не собираюсь оскорблять вас. «Я не сделаю ничего такого, что было бы вам неприятно». «О-о-о!» — рыдала Керри. «О-о-о!» «Полно! Перестаньте!» — уговаривал ее Герствуд. «Не надо плакать! Отчего вы не выслушайте меня? Я вам скажу, почему я вынужден был так поступить». «Иначе нельзя было, уверяю вас. Ну, послушайте же меня!» — снова и снова повторял он. Его встревожили рыдания Керри. Она, конечно, не слышит ни одного его слова. Но «Ну, послушайте же, Керри, не хочу, вспыхнула Керри. Выпустите меня отсюда, не то я позову кондуктора. Я не желаю ехать с вами, стыдно вам. И снова вызванные страхом рыдания не дали ей договорить. Герствуд был несколько ошеломлён. Он понимал, что возмущение Кэри справедливо, но всё же нужно успокоить её как можно скорее. Вот-вот придёт кондуктор проверять билеты. Не надо никакого шума, никаких осложнений. Прежде всего, он должен как-то уговорить её. Вы всё равно не выйдете отсюда, пока поезд не остановится, сказал он. Обождите немного. Мы скоро доедем до какой-нибудь станции. Если захотите, Вы там сойдёте. Я не стану вас удерживать. Я только прошу вас выслушать меня. Позвольте мне объяснить, почему я это сделал. Кэри, казалось, не слушала его. Она отвернулась к окну, за которым чернела ночь. Поезд быстро и плавно скользил между полей и перелесков протяжно и уныло заливался провозно свисток каждый раз, как поезд приближался к шлагбаумам на пустынных лесных дорогах. Кондуктор вошёл в вагон, выдал билеты двум пассажирам, занявшим места перед самым отходом поезда, потом стал проверять билеты у остальных. Он подошёл к Герствуду, и тот протянул ему два билета. Керри, несмотря на всё своё негодование, не шевельнулась. Она даже не подняла глаз. Когда кондуктор ушёл, Герствуд облегчённо вздохнул. «Вы сердитесь на меня за то, что я вас обманул», — сказал он. «Но у меня не было такого намерения, Керри. Клянусь, я этого не хотел. Я просто не мог бороться с собой. Я не могу жить без вас с той минуты, как я впервые вас увидел». О последнем своём обмане Герствуд даже не упомянул как о мелочи, не имевшей никакого значения. Он спешил убедить Кэри, что его жена больше не может явиться препятствием для них. А что касается украденных денег, то Герствуд старался выкинуть из головы всякую мысль о них. Не смейте разговаривать со мной, отозвалась Кэри. Я ненавижу вас. Оставьте меня в покое. Я сойду на ближайшей станции. Она вся дрожала от возмущения. «Хорошо», — сказал Герствуд, — «но только выслушайте меня. После всего, что вы говорили о вашей любви ко мне, вы могли бы меня выслушать. Я не хочу причинять вам зло. Я дам вам денег, чтобы вы могли вернуться домой, когда вы решите со мной расстаться. Я только хочу вам сказать одно, Кэрри. Вы не можете запретить мне любить вас, что бы вы обо мне ни думали». Он посмотрел на неё с нежностью, но она не удостоила его ответом. Вы, конечно, думаете, что я поступил некрасиво, обманув вас, но вы не правы. Я не хотел вас обманывать. С женой я порвал. Она не имеет никаких прав на меня. Я никогда больше не увижу её. Вот почему я сегодня здесь, с вами. Вот почему я увёз вас. Вы сказали мне, что Чарли расшибся, в бешенстве крикнула Кэрри: "Вы снова обманули меня. Вы всё время обманывали меня, а теперь ещё хотите силой заставить меня бежать с вами". Она пришла в такое возбуждение, что вскочила с места и снова попыталась пройти мимо Герствуда. На этот раз он не стал удерживать её, и она пересела на другую скамью. Он последовал за ней. "Не уходите от меня, Кэрри". Ласково сказал он, подсаживаясь к ней. Позвольте я объясню вам. Выслушайте меня, и вы всё поймёте. Повторяю вам, я окончательно порвал с женой. Мы чужи и уже много лет, иначе я не стал бы искать сближения с вами. Я скоро добьюсь развода, я больше никогда не увижу её. У меня с ней всё покончено. Вы единственная женщина, которая мне дорога. Если только вы будете со мной, я никогда не стану думать ни о ком другом. Кэрри слушала его взбудораженная и растерянная. Вопреки всему, что Герствуд сделал, его слова звучали искренне. В его голосе и жестах чувствовалась сейчас напряжённость, которая не могла не подействовать на неё. Но она не желала никакой близости с ним. Он был женат. И он однажды уже обманул её, а теперь снова увёз её обманом. Он ужасный человек. И всё же в его смелости и силе воли было нечто такое, что чарует каждую женщину, особенно когда ей внушают, что всё это только из любви к ней. Немалую роль в разрешении запутанной проблемы играло и беспрестанное движение поезда. Быстро вращались колёса, Визаж менялся, и Чикаго всё дальше и дальше уплывал назад. Кэри чувствовала, что её несёт вперёд непреодолимая сила, что паровоз без единой остановки мчится к какому-то далёкому городу. Порой ей хотелось закричать и устроить громкий скандал, чтобы кто-нибудь прибежал к ней на помощь. Потом начинало казаться, что это бесполезно. Теперь никто и ничем не мог бы ей помочь. А Герствуд тем временем старался взывать к её сердцу такими словами, которые могли бы найти у Керри отклик и пробудить в ней сочувствие к нему. «Поймите же, Керри, я очутился в таком положении, что у меня не было иного пути». Керри и виду не подала, что слушает его. «Когда я убедился, что вы не поедете со мной, пока я не смогу жениться на вас, я решил бросить всё и увести вас». Я еду в другой город. Я рассчитываю ненадолго задержаться в Монреале, а потом мы поедем куда только вы захотите. Если пожелаете, мы поедем в Нью-Йорк и поселимся там. Я не хочу никуда ехать с вами, повторила Кэрри. Я сойду на ближайшей станции. Куда идёт этот поезд? В Детройт. О, вырвалось у Кэрри, и она в ужасе всплеснула руками. Отдалённость и расстояние, её положение казалось ещё более трудным. Неужели вы не поедете со мной? продолжал Герствут таким тоном, будто над ним нависла страшная угроза, что она не последует за ним. Вам не придётся ничего делать. Вы только будете путешествовать со мной, а я ничем не стану вам мешать. Вы увидите Монреаль и Нью-Йорк, а потом, если вы не захотите остаться со мной, Вернётесь назад. Это куда лучше, чем возвращаться сейчас ночью. Впервые Кэри начала понимать, что его предложение не таит в себе никакого подвоха. В нём было много заманчивого, хотя она боялась, что всё будет не так, как обещал Герствут. Увидеть Монреаль и Нью-Йорк. Сейчас она уже на пути к этим чудесным гигантским городам, и она увидит их, если только пожелает. Она задумалась, ничем впрочем не выдавая своих мыслей. Герцвуду показалось, что он уловил намёк на согласие её, и он удвоил усилия. Подумайте только, что я бросил ради вас, сказал он. Я уже не могу больше вернуться в Чикаго. Если вы не поедете со мной, мне суждено остаться навеки одиноким. Не может быть, чтобы вы покинули меня, Кэри. Я запрещаю вам разговаривать со мной, с трудом произнесла она. На некоторое время герствуд умолк. Вдруг Керри почувствовала, что поезд замедляет ход. Настало время действовать, если она и впрямь намерена что-то предпринять. Она сделала движение, чтобы встать. Не покидайте меня, Керри, молил герствуд. Если вы когда-нибудь хоть немного любили меня, «Поезжайте со мною, и мы начнём новую жизнь. Я сделаю для вас всё, что вы захотите. Я женюсь на вас или же отпущу вас обратно. Не торопитесь и хорошенько подумайте. Если бы я не любил вас, зачем понадобилось бы мне увозить вас с собой? Клянусь, Кэрри, я не могу жить без вас. Не могу и не хочу». Столько решимости и отчаяния звучало в словах этого человека, что слова его глубоко проникли в душу Кэрри. Это был голос, всепоглощающий страсти. Он слишком сильно любил Кэрри, чтобы отказаться от неё в такую тяжёлую минуту. Он схватил её руку и с горячей мольбой сжал её пальцы. Поезд медленно шёл мимо вагонов, стоявших на запасном пути. За окном было темно и мрачно. Несколько капель брызнуло на стекло, начинался дождь. Кэри переживала острую душевную борьбу: то решая уйти, то снова колебались. Поезд остановился, а она всё ещё выслушивала мольбы Герствуда. Повоз чуть-чуть осадил назад, и настала тишина. Кэри беспомощно сидела на месте. Минута проходила за минутой, она всё медлила, а он всё упрашивал её. И вы отпустите меня обратно, если я захочу, спросила Кэрри, точно она была хозяйкой положения, а её спутник всецело зависел от неё. Конечно, ответил Герствуд. Вы же знаете, что я не посмею вас задерживать. Кэрри слушала его с видом владычицы, даровавшей лишь условное помилование. Ей теперь казалось, что в дальнейшем ход событий Всецело в её руках. Поезд тронулся и вскоре снова помчался полным ходом. Герствуд переменил тему разговора. Вы, наверное, очень устали, спросил он. Нет, бросила Кэрри. Разрешите мне достать вам место в спальном вагоне, предложил Герствуд. Кэрри отрицательно покачала головой. Но несмотря на всё своё смятение, несмотря на коварство Герствуда, она снова стала замечать в нём то, что всегда так ценила его заботливость. "Но я прошу вас", настаивал он. "Там вам будет гораздо лучше". Кэрис снова покачала головой. "Тогда хоть позвольте подложить вам под голову моё пальто", сказал Герствуд. Он встал и вернул своё лёгкое летнее пальто так, чтобы голова Керри удобно покоилась на нём. Ну вот, нежно сказал он. Теперь попробуйте немного отдохнуть. Герствуд готов был расцеловать Керри за её уступчивость. Усевшись возле неё, он задумался. Вероятно, будет сильный дождь, сказал он после паузы. Да. Похоже на то. Отозвалась Керри, понемногу начиная успокаиваться под мягкий стук дождевых капель, бросаемых ветром в окна поезда, который бешено мчался в мгле к новому миру. Герствуд был рад, что ему удалось до некоторой степени успокоить Керри, но для него это было лишь временной передышкой. Теперь, когда её сопротивление было сломлено, он мог отдаться мыслям о совершенной им ошибке. На душе у него была невыносимая тяжесть. Он украл эту жалкую сумму, которая в сущности ему не нужна. Он не хотел быть вором. Никакие деньги, ни эта сумма, ни какая-либо иная не могли возместить ему легкомысленную утрату прежнего положения. Никакие деньги не могли вернуть ему друзей, доброе имя, дом и семью — даже Кэри такую, какой он надеялся видеть её рядом. Он сам изгнал себя из Чикаго, сам лишил себя положения в обществе. Он ограбил себя, он отнял у себя сознание собственного достоинства, свой приятный досуг, весёлые вечера. И ради чего? Чем больше герствут думал, тем нестерпимее становилась для него эта мысль. Не попытаться ли восстановить свою прежнее положение. Что если он вернёт эти несчастные несколько тысяч, украденные прошлой ночью, и всё объяснит? Быть может, мистер Мой поймёт, быть может, владельцы бара простят его и позволят ему вернуться. К полудню поезд подъехал к Детройту, и Герствуд стал нервничать. Полиция уже, наверное, ищет его. Надо полагать, что во всех больших городах полиция извещена о пропаже, и теперь сыщики будут его выслеживать. Ему невольно вспомнились описания поимки преступников, и грудь его стала высоко вздыматься, а лицо побледнело. Руки Герствуда конвульсивно задёргались, словно ища за что ухватиться. Он притворялся, будто его интересует вид за окном, и нервно постукивал ногой о пол. Кэри заметила волнение Герствуда, но ничего не сказала. Она не имела ни малейшего представления о причине, которая вызвала его, и о том, как эта причина важна. А Герствуд вдруг вспохватился, что даже не спросил, идёт ли этот поезд прямо до Монреаля или до какого-нибудь другого пункта в Канаде. Возможно, что ему удастся выиграть время. Он тотчас вскочил и пошёл разыскивать кондуктора. Скажите, пожалуйста, не идёт ли часть вагонов прямо в Монреаль, спросил он. Да, ближайший спальный идёт в Канаду. Герст вот хотел было продолжить разговор, но решил, что это будет неосторожно и что правильнее и навести справки на вокзале. Поезд пыхтя и громыхая подкатил к станции. Я думаю, что нам лучше всего ехать прямо до Монреаля сказал он, обращаясь к Кэри. Я пойду, узнаю, есть ли туда поезд и когда он отходит. Герст тут волновался, но внешне старался казаться возможно спокойнее. А Кэри только смотрела на него большими тревожными глазами. Все её мысли перепутались, и она не могла прийти ни к какому решению. Едва поезд остановился, Герст тут помог ей сойти и пошёл вперёд. Он с опаской оглядывался на каждом шагу, делая вид, что смотрит, не отстаёт ли Керри. Но он не заметил ничего подозрительного. Никто очевидно и не думал следить за ним, а потому он направился прямо к кассе. "Когда отходит поезд в Монреаль?" спросил он. "Через 20 минут", ответил кассир. Герствуд взял два спальных места и тотчас поспешил назад к Керри. "Мы сейчас же едем дальше" сказал он, не обращая внимания на её усталый и измученный вид. Ох, хоть бы всё это скорее кончилось, воскликнула она. В Монреале вы сразу почувствуете себя лучше, дорогая. У меня ничего нет с собой, сказала Кэри, даже носового платка. Вы купите всё, что вам нужно, как только мы приедем на место, успокаивал её Герствуд. Там вы сможете пригласить к себе портниху. Они заняли места в поезде. Вскоре дежурный по станции дал сигнал к отправлению. Когда поезд тронулся, Герствут облегчённо вздохнул. Сперва небольшой пробег до реки, потом поезд перешёл на паром, а когда они очутились в Канаде, Герствут откинулся на спинку дивана и впервые свободно перевёл дыхание. Теперь уже недолго сказал он, на радостях вспомнив и об утомлении Керри. Рано утром мы будем в Монреале. Керри ничего не ответила. Я пойду узнаю, нет ли тут вагона-ресторана, добавил Герстют. Мне хочется есть.